Сентябрь. Столкнувшись в холодном низком вестибюле, мы с Аленой Петровной вместе выходим в теплый сентябрьский вечер. Сильный дождь, ливший весь день, прекратился перед самым концом работы, будто по расписанию, оставив в воздухе мелкую водяную пыль, отчего все вокруг кажется немного зыбким, а желтый свет автомобильных фар дробится в маленькие радуги. На пустыре за железной дорогой стелится белёсый туман, И одинокие деревья кажутся призрачными существами. После череды солнечных дней приятно посмотреть на слегка потусторонний пейзаж и подышать мокрым и теплым, как парное молоко, воздухом. Но тут раздается короткий автомобильный гудок. Я вздрагиваю, а Алина Петровна грациозно бежит к красным жигулям, сверкающим, как пасхальное яичко. Прежде чем открыть дверцу, она оборачивается ко мне и одаривает милостивой улыбкой. «До завтра, Инночка! Хорошего вечера!» Всегда интересно, кем она себя воображает в такие минуты. Императрица Екатериной II или скромненько Белой Госпожой, мем -сахип на индийской плантации? Или издевается простенько, без затей? Какая разница? Не хочется, а все равно смотрю на нас глазами водителя Жигулей. Вот мы рядом на крыльце. Красивая женщина с тонкими щеклотками. и тяжелая обрюскшая баба. У нее порода, элегантность, а у меня стрижка, короткая шея и куртка цвета трупных пятен. Уж я-то знаю, о чем говорю. Дождавшись, пока счастливые отъедут подальше, приду к остановке автобуса. Автобуса долго нет, так что мы всей толпой еле влезаем, когда он подходит, и, зажатые на площадке между такими же тетехами, как сама, я передаю за проезд. Можно бы и сэкономить пятачок, Народу столько, что билетик просто не успеет до меня дойти. А с другой стороны, ни один контролер сюда не втиснется. Между тем, Алина Петровна с комфортом едет в компании любимого мужа. Интересно, они обсуждают прошедший день или молча слушают музыку? Они любят классику, я знаю это очень хорошо. В особенности, дрожащий супруг неравнодушен. Последняя остановка перед метро. Здесь всегда садится много народу, всем хочется домой. Так что люди штурмуют площадки, а водитель призывает граждан пройти в салон, хотя они там максимально утрамбованы без его советов. Наконец двери захлопываются, прищемив кому-то клок пальто. Мы едем не шевелясь, как брикет замороженной рыбы. В такие минуты я почти уверена, что завтра напишу заявление об уходе и найду работу поближе к дому. Вот, наконец, и метро. Перехожу дорогу, и вдруг меня едва не сбивает красивая новая машинка, За рулём молодая женщина, и кажется, она не знает, что должна пропустить человека, идущего по пешеходному переходу на зеленый свет, потому что успеваю поймать ее взгляд злобный и презрительный. «Какая-то падаль будет мне мешать», — читаю я в ее глазах и запоминаю номер. Вдруг есть какая-то служба доносов при автоинспекции, куда граждане сообщают о нарушениях правил такими вот распоясавшимися дамочками. Задаюсь этим вопросом, чтобы скоротать время в дороге, Воображаю вытянувшуюся рожу автомобилистки, когда ее, по моему навету, поймают доблестные сотрудники ГАИ. Но знаю, что никуда звонить не буду. Я еще не готова опуститься до уровня безумной старой склочницы, хотя недалеко осталось. Наконец я дома. Снимаю удобные практичные мокасины, удачно отхваченные весной в Кировском универмаге, настоящий подарок судьбы. И думаю, что скоро похолодает, И придется влезать в осенние сапоги, которым уже три года, да и в молодости своей они тоже не блистали. Глинище узковатый, а я не худею, и вообще похоже в них на деревенскую почтальоншу, а не на врача. В тысячный раз обещаю себе в выходные не валяться на диване с книжкой, а как все порядочные люди гонять по магазинам в поисках дефицита. Вдруг выбросят сапоги или еще что-нибудь. Первым делом включаю телевизор, чтобы хоть немного разбавить затхлую тишину. Не вслушиваясь в голос диктора, переодеваюсь в халат и иду на кухню. По-хорошему надо выпить стакан кефира и до утра забыть о еде. Но сегодня был грустный день, и я заслужила маленькую поблажку. Пока закипает чайник, делаю себе два бутерброда с маслом и колбасой, достаю из хлебницы ароматную пушистую слойку, понимая, что это слишком калорийно, убираю обратно, но тут же снова достаю, разрезаю пополам, И смазываю маслом. Сегодня еще позволю себе, а завтра точно начну худеть. Такое обещание я себе даю, но знаю, что завтра будет точно такой же грустный день, как и сегодня. И как вчера, и как послезавтра. То завтра, в котором я сяду на диету и начну делать зарядку, не наступит никогда. Его не существует. И в выходные я никуда не пойду, а проваляюсь весь день на диване перед телевизором. потому что какой смысл дергаться, если выхода нет? А кто считает, что безвыходных положений не существует, тот просто не был некрасивой, одинокой, 32-летней женщиной без влиятельных родственников. Телевизор бубнит, я читаю за едой, чего, как известно, приличные люди себе не позволяют. Слойка очень вкусная, мягкая, хоть и вчерашняя. А читаю я журнал «Юность», хотя эта пора моей жизни давно миновала. По-хорошему, надо взяться за монографию, которую я купила на прошлой неделе. Но, с другой стороны, зачем? Повышение мне не светит, а свою работу я и так знаю прекрасно. Тем более, там половину текста составляют разные юридические тонкости, которые мне вряд ли понадобятся. Я себе противна. Бывают минуты, когда мне кажется, что я по-прежнему стройная, энергичная девчонка, каким-то колдовством, очутившуюся в теле квашни. А иногда наоборот. Думаю, что этой девчонки никогда и не существовало. Точно знаю только, что апатия — это единственная преграда между мной и самоубийством».